Он вбежал на крыльцо к безопасности дома. Но слишком много было выпито долгими зимними вечерами и летними днями. Он слышал, как Куджи догоняет его, а потом в одно ужасное мгновение не услышал ничего. И это значило, что Куджи совсем рядом. Едва он достиг первой ступеньки крыльца, как 200 фунтов веса Сен-Бернара ударили его сзади, сбив с ног. Пёс добирался до его горла. Гэри пытался подняться,